Глава шестая «Ваше Высочество!» Голос служанки из спальни прозвучал слегка приглушенно из-за двери. «Вам помочь?» Я замерла. Кого она спрашивает? Меня или моего супруга? «Принцесса Лириена!» — решила все сомнения тиида моя горничная, которая прибыла из дворца моего отца. «Входи, тиида отмерла я. Отворила дверь, пропуская девушку. Служанка широко улыбнулась мне, скользнув в помещение, окинула меня настороженным взглядом, Я все еще куталась в одеяло после того, как сбежала с обнаженной эльфийской груди. Представляю, что Тида сейчас обо мне подумала. Щеки залило румянцем. Больше не смущая свою принцессу, девушка занялась приготовлением ванны для меня. Пока набиралась вода, она расчесала мои волосы, чтобы те не спутались во время водных процедур. «Миледи», — обратилась ко мне девушка, «я отнесу одеяло в спальню и заправлю постель, пока вы принимаете ванну. Я приготовлю ваш наряд для завтрака». Нехотя рассталась со своим одеянием, но тут же вошла в воду и блаженно прикрыла глаза. «Тида!» — окликнула я служанку. «А мой...» Язык не поворачивался назвать его так, но я все же взяла себя в руки. «Муж...» Я замолчала, подбирая слова. «Не знаю, принцесса...» — пожала плечами девушка. «Когда я пришла, ваша спальня была пустая, и ваша кровать тоже...» Снова кровь прилила к щекам. Принц все же забрал простынь. Стыд-то какой! Тида ушла, оставив меня одну стыдиться того, чего я не делала. «Как все запутано!» Окунулась с головой в благоухающую воду. Мысли путались. Я не знала, какой будет моя дальнейшая жизнь. Хорошо, что пока мы будем жить в отдельном особняке, подальше от посторонних глаз. Может быть, сможем договориться и не встречаться друг с другом? Было бы прекрасно. А там... Там посмотрим. Возможно, и найдем способ разорвать эти брачные узы без вреда для обоих государств. Подняла руку и взглянула на татуировку. Она тускло мерцала в солнечном свете. Сейчас она никак меня не беспокоила. Что же это было ночью? Еще предстоит разобраться с тем, почему мы проснулись в объятиях друг друга абсолютно голые. Неужели это мой супруг усыпил меня магией и воспользовался ситуацией? От одной только мысли об этом я приходила в ярость. Ненавижу эльфов!» Приоткрылась дверь и вернулась тиида «Ваше высочество!» – щебетала девушка, принимаясь за мое купание. «Вы так чудесно выглядите! Весь дворец только и говорит о вашей свадьбе с принцем Адринеэлем!» Вы так чудесно смотритесь вместе. Оба такие красивые. На сегодняшнем приеме вы затмите всех своей красотой. Я приготовила вам платье для завтрака, а для приема скоро доставят ваш туалет». Я перестала слушать ее болтовню после слова «прием». Настроение стремительно портилось. Придется присутствовать и изображать счастливую новобрачную. Тида, пришла мне одна отличная идея. Достань мне как можно больше сухой полыни». Служанка, если и удивилась, то виду и не подала. Привыкла к моим странным просьбам. Дома я часто просила ее достать нужные ингредиенты для моих зелий. «Хорошо, миледи», — согласилась она. «Как только закончу помогать собираться вам на завтрак». Все-таки мне повезло с горничной. На завтрак я явилась последней. Хорошо, что там присутствовали лишь члены королевских семей и их близкие. Поймала на себе слегка удивленный взгляд отца Адринеэля, благосклонной матушки своего супруга, одобрительной от своей мамы и строгий от батюшки. Только мой благоверный не соизволил даже глаз поднять на молодую жену. Был занят разговором с красивой эльфийкой, сидящей неподалеку. Лица кокетки я не видела. Она, так же, как и мой ушастый муж, не отвлеклась от беседы при моем появлении. Но копну истиня черных волос и довольно откровенный наряд я оценила. Покорно склонила голову. Проговорив слова приветствия монархам, я приблизилась к своему месту за столом. Да, оно было расположено рядом с распутным эльфом и все еще пустовало. «Доброе утро, любимый!» – довольно громко произнесла я и положила руку на плечо Адринеэля. Супруг стремительно обернулся. Не дав ему опомниться, обхватила лицо ладонями и впилась в губы поцелуем. Явно не ожидавший подобной прыти от меня, эльф обалдел настолько, что с жаром мне ответил. Нахал. Но я с удовольствием отметила, как по прекрасному лицу темноволосой эльфийки прокатилась судорога ярости. «Как интересно!» – кажется, кто-то ревнует. «Доброе утро!» Ответил муж, когда я так же внезапно, как и начала, прервала поцелуй и села на свое место. Глаза эльфа потемнели. Он как-то странно на меня посмотрел, а я уже не обращала никакого внимания на него. «Лера!» – возмутилась моя маменька. Опустила глазки в пол и изобразила полное раскаяние. «Ну что вы, дорогая Августа!» Голос эльфийского короля искрился весельем. «Ваша прелестная дочь теперь жена моего сына. Уверен, прошлую ночь они провели просто незабываемо!» «О, в этом мой дорогой свекр может быть уверен, не скоро мы ее еще забудем». «Вы ведь видели простыни?» Решил окончательно добить и меня, и мою мать, король Ласмиоры. «Пусть дети будут счастливы и как можно быстрее подарят нам наследника. За молодых!» Он поднял кубок, и присутствующие за столом повторили его жест. Мой муж тоже поднял свой бокал, поднес его к моему, послышалась характерная дзынь, и эльф сделал глоток, продолжая смотреть на меня. Я свой напиток только пригубила, кожей ощущая испепеляющий взгляд темных глаз, той самой красавицы, с которой до моего появления любезно общался ушастый. Интересно знать о чем. Я мило улыбнулась девице, протянула руку и поправила прядь блондинистых волос Адринеэля. Муж впечатлился и чуть не подавился. Заботливо хлопнула его по спине, а затем провела ладошкой по плечам. Мышцы под моей рукой напряглись, будто ожидая следующего, более сильного удара. Возможно, ножом. «Ну, так не пойдет. Совсем у ухова нервы никуда не годятся. Так он долго со мной не протянет». «Что ты делаешь?» Откашлявшись, тихо спросил супруг. Я удивленно захлопала ресничками. «А что такого?» Удивилась невинно, глядя на него. «Ты мой муж, если ты забыл. Имею право, между прочим, дотрагиваться до тебя, когда захочу. Или ты против?» Судя по выражению его лица, он как раз был против, но ничего не сказал. Стрельнул глазами в свою визави и продолжил есть. «Это правильно». Завтрак – самый важный прием пищи, а то мало ли что нас ждет на протяжении всего дня. Я последовала его примеру и с удовольствием позавтракала, больше не обращая внимания на прожигающую меня взглядом брюнетку. После завтрака нам предложили прогуляться в саду. На следующий день нам предстояло уехать в свой замок. Родители мои отправятся в Декспарион. Хотелось провести этот день с родными. Кто знает, когда мы сможем увидеться снова? Муж мой сослался на срочные дела, которые необходимо решить до отъезда, и компанию нам не составил. Хвала богине. «Девочка моя!» – мама протянула мне руку и легонько сжала мои пальцы. «Ты чудесно выглядишь!» «Спасибо, мама!» – тепло улыбнулась ей. «Еще вчера я злилась на родителей. Так злилась! Мне казалось, они меня предали, мир перевернулся. А сейчас? Нет, сейчас я тоже не стала бы их благодарить за навязанный брак». Но теперь я смотрела на родительницу, и в душе зарождалось странное чувство, что я могу ее больше никогда не увидеть, что все изменилось. Я изменилась. Она смотрела на меня с надеждой. В уголках ее глаз прятались грустинки, и от этого на душе становилось еще тоскливей. «Мама!» – вздохнула я, когда мы оказались в тени деревьев, и никто из посторонних не мог нас видеть. Она прижала меня к себе, погладила по волосам, поцеловала в макушку, как это делала в детстве. «Лириена!» – прошептала вздохнув. Ты совсем взрослая уже. Надеюсь, богиня сдержит свое обещание, и твой брак с Адринеэлем будет счастливым. Богиня, я вскинула голову и по выражению глаз королевы Дексприона поймала смятение. Вас ведь венчали в ее храме, уклончиво ответила она. Вас тоже, напомнила я. Ну вот видишь, мы с твоим папой живем душа в душу, так и у вас будет. В этом я как раз сильно сомневалась. Ясно, что мама что-то не договаривает, но на мои вопросы не станет отвечать. Она на самом деле перевела тему. Ее сильно заинтересовал сорт роз, возле клумбы, с которыми мы как раз остановились. Розы как розы, красивые, но у меня все мысли были заняты ее словами. Что это было? Она проговорилась или просто хотела меня утешить? Мы гуляли по саду, наслаждаясь солнечной погодой, пением птиц и приятной беседой. Вспоминали мое детство, смеялись и шутили. Я старалась не думать о предстоящем приеме и вообще о некоторых слишком заносчивых первородных. «Твои вещи и прислуга будут ждать вас в вашем замке», — сказала мама. «Вы возьмете с собой только самое необходимое в пути. Будут вас сопровождать два вооруженных отряда. Один твой отец снарядил, второй отправляет с Адриэль, третий». «Это для того, чтобы мы друг друга не убили по дороге?» — пошутила я. «Лера», — строго сдвинула брови мама, — «прекрати все эти свои шуточки. Мне хватило вчерашней свадьбы. Я отца твоего потом успокоительным зельем отпаивала. Разве так можно?» «Подумаешь...» Да папенька давно привык к проделкам единственной дочери, мог бы и не удивляться. А вот супруг мой оказался не так прост. Хотя ведь ему точно так же, как и мне, было велено жениться. И, к сожалению, путей к отступлению у нас обоих нет». «Я боялась, что ты сорвешь свадьбу», – внезапно призналась мама. «Я пыталась», – вздохнула я. «Знаю, но у тебя не получилось. Хвала богине. Теперь ваш брак обрел силу. Договор не разорвать. У вас все будет хорошо, вот увидишь». «Но ведь брак можно расторгнуть!» По лицу мамы пробежала тень, но королева быстро взяла себя в руки. «Брак, благословенный самой Эйн Захидой, можно расторгнуть только с ее согласия». «И как добиться ее согласия?» – севшим голосом спросила я. «Значит, как брак на расстоянии благословить, так это пожалуйста, а как дать развод, так это ее личное согласие нужно». «Поговорить с богиней Света», – пожала плечами родительница.